Глава 18. Одновременно со всем, что происходило с Линой в последнее время, ее также не переставало волновать то, что произошло с Полиной, девушкой, которая так внезапно пропала из-за этого зловещего дома. Теперь же, по стечению обстоятельств, Лине пришлось и самой обитать в этом доме. А может то, что она тогда случайно оказалась именно в комнате Полины, было знаком для нее? своего рода напоминанием, чтобы она и дальше пыталась разгадать, куда и почему пропала девушка. Внутренняя подозрительность и постоянное желание во всем разобраться играли с Линой в неисправимую вещь, а внутреннее чутье подсказывало, что она должна начать с этого дома, откуда и пропала странным образом девушка. Для начала Лина решила поближе познакомиться с прислугой в этом доме. По ее наблюдениям, когда она прибыла сюда по наставлению хозяина этого дома и ее попечителя, ее встретило сразу несколько человек, которых посвал к себе хозяин дома, Иннокентий. «Зовите меня просто Иннокентий», – обратился он к Лине. Мужчина догадался, что она находится в замешательстве, не зная, как к нему обращаться. Об этом говорили ее вопросительный взгляд и слегка растерянное и покрасневшее от неловкости лицо. Вскоре Лину окружило несколько человек из прислуги. Экономка, которая занималась всем домом, в прямом смысле этого слова, хотя раньше Лина думала, что здесь хозяйничает только сама жена Иннокентия. «Кстати, где она сейчас?» – тут же задалась вопросом Лина. Но спросить об этом в этот самый момент не решилась, потому как посчитала, что сейчас это было неуместно. «Хорошо, узнаю об этом позже», – подумала Лина и устремила свой изучающий взгляд на всех тех, с кем ей представилась возможность познакомиться. Иннокентий поочередно представил Лине всех людей из прислуги. На слух Лине показалось, что у всех этих людей какие-то странные и необычные имена, так что их было довольно сложно запомнить, особенно с первого раза. Экономку звали пространным именем для этой местности – Эмили. Для Эстонии, как подумала про себя Лина, подошло бы какое-нибудь другое имя, более простое и со свойственным этой стране акцентом. Но Лина не стала заострять на этом внимание, ведь ее интересовало совсем другое. Экономка выглядела строго и напыщенно, хотя при виде Лины на ее лице проскользнула учтивая улыбка. Ядовитые маленькие и до тошноты въедливые глаза женщины и сами смотрели на Лину с особым подозрением. Женщина, еще не зная ее, как бы заранее уже не доверяла Лене. А может быть, у них так было принято относиться особняком к незнакомцам? Садовник Бруно Лене показалось, что это имя звучало как-то слишком величественно для этого мелкого пожилого человека, немного кручинившегося то ли от рабочей тяжести, то ли по другой причине. Взгляд у этого человека все время блуждал, как ни странно, по предметам интерьера – Таким образом, мужчина почему-то избегал человеческого взгляда. Но почему? Лене, возможно, предстояло и это тоже выяснить. А вот новая служанка, которая, как поняла Алина, будет заменять Полину, показалась Лене более открытой, хотя девушка и пыталась скрыть свою природную общительность, постоянно посматривая в сторону чрезмерно строгой экономки Эмили. Похоже, та имела над ней неукоснительную власть, какую именно, Лене тоже предстояло узнать. Но все же Марта, так звали эту хорошенькую, стройную и очень подвижную девушку с красивыми голубыми глазами, больше пришлась Лине по душе, чем все остальные. Она даже чем-то напомнила ей саму Полину. Но главным образом задача Лины была в другом. Посредством всех этих людей она хотела найти ключ к разгадке об исчезновении самой Полины. Первые лабиринты подсознания Лины повели ее для начала к разгадке самого дома. Девушке предстояло выяснить, чем живет и дышит эта огромная вилла, которая находилась вблизи Балтийского моря, недалеко от его прибрежной зоны. Так что со второго этажа было видно узкую каемку этого синего, как само небо моря. Лина и сама удивлялась, почему она раньше не заметила такого привлекательного расположения этого дома. Возможно, в тот раз ее мысли были заняты совсем другим. В выходной день, когда Лине не нужно было куда-то спешить, а точнее не собираться на работу или еще на какие-либо мероприятия, она решилась наконец осмотреть весь дом. С утра в доме было полное затишье, а Лина проснулась очень рано. Тихонько выбравшись из своей комнаты, девушка приступила к задуманному. Лина сама еще не осознавала, что именно ей нужно искать. Но ее подсознание и внутреннее чутье подсказывали почему-то то, что ей нужно было найти какую-то комнату, а точнее выход из дома, или это может быть потайной, возможно, черный выход. Лина нашла его не сразу. И если не сказать, что за это время она едва не дважды чуть ли не попалась на глаза злобной экономки, женщине, которая не сводила с нее внимательных глаз с того самого момента, как Лина появилась в этом доме. Лина чудом спряталась за дверью соседней комнаты, когда Эмили проходила по коридору, осматривая чистоту и порядок в доме. Но по коже Лины прошел легкий холодок, когда она поняла, в чью комнату механически заскочила, чтобы не выдать себя придирчивой экономке. Она думала, что заглянет в какую-нибудь уборную или на худой конец в кладовку, а тут забрела в комнату. Удивление и жутковатое ощущение вызвала не сама комната, а то, что Лина увидела в ней. На столе возле окна лежали странные вещи, которые невольно привлекли внимание Лины, заставив ее на какое-то мгновение забыть о том, почему она здесь оказалась. Она медленно подошла к столу и пригляделась к вещам, что лежали на его поверхности. Рыжий мужской, из грубых на ощупь волос парик. Рядом такие же накладные усы, на которых еще остался едва заметный след от клея. Чье это? Чьи это вещи? Получается, что тот, кто пользуется всем этим, что-то скрывает от всех. В данном случае свою внешность. Но с какой целью и зачем? Лина на мгновение замерла. Перед ней тут же возник человек, который носил рыжие усы и рыжую бородку. Несомненно, это был он. Один из охранников, который, кстати, охранял и ее. В этот момент послышались какие-то голоса за дверью, и Лина, передернувшись от неприятного ощущения, отскочила от стола и медленно подкралась к двери. Лине повезло. Вскоре голоса за дверью стихли, и она счастливым образом смогла ни для кого не замеченной выйти из комнаты. Вот только могла ли девушка догадываться, что за ней в этот момент наблюдают? Крадучись, Лина пошла вдоль стены. На какое-то мгновение она решила вернуться в свою комнату, для того, чтобы обдумать то, что она только что увидела в странной комнате, как тут до нее снова донесся голос экономки, которая звала к себе Марту. «Марта! Марта! Где, скажите на милость, вы все время ходите?» Эмили возвращалась, и сейчас женщина шла по направлению к столовой, туда, где и остановилась Лина. Услышав явное приближение Эмили, Лина, чтобы та ее не застала врасплох, прошла дальше вглубь коридора, почувствовав, как к этой части дома незаметно подкралась тень. Осмотревшись, Лина поняла, что на этот раз она оказалась, возможно, рядом с кладовкой. Девушка попыталась дернуть дверь за ручку, но та ей не поддавалась. Лина еще раз силой надавила на дверь, и та, наконец, с ядовитым скрипом медленно приоткрылась. Но это была, как оказалось, совершенно не кладовка и не уборная. Там, за дверью, последовал мрачный длинный коридор, от которого резануло одновременно запахом пыли, плесени и прохлады. «Что это?» – подумала про себя Лина. Она чувствовала, что должна пойти дальше, словно какое-то внутреннее чутье заставляло ее заглянуть туда, в глубину этого коридора, пройти до конца. Лина достала из кармана маленький фонарик, который заранее, будучи еще в своей комнате, положила в свой карман кофты, подумав, что он может ей пригодиться, и, как оказалось, не ошиблась. Включив фонарик, девушка тихо прикрыла за собой дверь снаружи и медленно направилась по длинному прохладному коридору, как таинственному тоннелю вниз. Осматривая стены узкого коридора, который Лина чувствовала, вел ее куда-то неизведанно вниз – Но, как оказалось, к потайному выходу. Возможно, даже на улицу, в сад, а быть может и к морю, потому что чем ниже спускалась Лина, тем больше ощущала прохладу и запах свежести. Похоже, здесь не убирались сто лет, потому как повсюду в углах узкого длинного прохода висела паутина. Она распространялась почти на протяжении всей длины стен, так что в некоторых местах даже обитали большие ленивые пауки – которые при ближнем ярком свете, в данном случае при свете фонаря, выглядели устрашающе. Казались непомерно огромными с длинными ядовитыми лапами. Лина неприятно отпрянула от них. Механический взгляд девушки упал на запылившиеся ступени с явным запахом плесени. Тут Лина увидела на одной из ступенек что-то белое в виде маленького клочка ткани. Она наклонилась, чтобы рассмотреть, что это, и подняла белый клочок, поднеся его к самому фонарику. Лина застыла на месте.